Глава 14. Заречные горы. Земли племен горцев. Замок царя. Артем в ожидании встречи с Артамом вытащил из сумки припасы. Копченые колбасы, самогоны, пироги, заботливо приготовленные свадом. Под его грустные вздохи он разложил угощения на циновке, накрытые полотняной тканью, и стал с нетерпением ждать гостя. Примерно через час появился Артам в сопровождении Груня артам тревожно огляделся но увидев артема сидящего на шкуре медведя у разложенной у его ног еды немного успокоился подойдя к другу он был приветливо обнял артемом что вызвало у него трепет в душе расчувствовавшись артам вытер слезу набежавшую на глаза у тебя все в порядке прошептал он на ухо артему я все расскажу ответил тот и махнул рукой отпуская молодого разведчика передай всем — крикнул он ему вслед. — Пусть пока не заходят. — Присаживайся, Артам, — пригласил Артем друга. — Разговор предстоит долгий и обстоятельный. За рекой не все так просто. Артам сел, понюхал самогон в кружке и выпил его. Затем взял кусок колбасы и начал медленно жевать. — Рассказывай, — произнес он. — Ну, во-первых, Артам, — начал Артем, — я стал драконом. — Как? — Как? Удивленно воскликнул Артам, прекратив жевать и уставившись на Артема. «А вот так!» — невесело усмехнулся Артем. «Это, оказывается, было предопределено. Маги, которые погибли, должны были сделать из замерзшего парня своего прирученного дракона, и я прошел ритуал преображения». «А как это случилось?» «Случилось?» — Артем стал хмурым. «Я погнался за знаниями и провел ритуал». Теперь периодически сражаюсь с соперниками. У меня есть два маленьких спутника-дракона, которые не хотели сражаться. Сейчас я их тебе покажу». Артем своим желанием вытащил из сумки красного и черного дракончиков. Они сонно зевали, но, увидев колбасу, оживились. «О!» — воскликнул Артам, указывая пальцем на красного дракончика. «Этого я знаю. Он хотел меня убить. Я его из посоха Архимага вызвал. Он сказал, что хочет сразиться с другим драконом. Степа недовольно рыкнул. «Поменьший трепись, смертный!» «Ну-ну!» – рассмеялся Артем. «Это мой брат, так что нечего ему грозить!» «Так, значит, ты освободил дракона из посоха?» «Интересно!» «Я слышал о твоих подвигах, до сих пор не могу поверить!» «А я о твоих подвигах!» – улыбнулся Артем в ответ. «Рассказывай дальше!» – попросил он. Артем стал запихивать дракончиков обратно в сумку, но они возмущенно закричали. «А колбасу?» «Нате вам колбасу!» Артем схватил круг и сунул его в сумку следом за дракончиками. Из сумки раздался отчаянный вопль. «Отдай!» И тут же все стихло. «Кто там еще?» – спросил Артам. «Сват!» – ответил Артем. «Он не хочет расставаться с припасами». «Так он с тобой!» – воскликнул Артам. А там его луша обыскалась, все глаза выплакала. «Надо ей передать, что он жив и здоров. Вот проказник!» Артам покачал головой. Артем не стал акцентировать внимание на гримлуне и продолжил свой рассказ. «Когда я сюда прибыл, то освободил богиню Нарну. Это третья сестра наших сестричек. Такая же хитрая, как и они, шагу не сделает, чтобы что-то не выторговать». «Стой!» – остановил Артем Артама. «Мне об этом рассказал Иль, передал тебе подарок. Говорит, что он поможет тебе понимать их хитрости». Артам вытащил из-за пазухи свиток и протянул его Артему. «Держи и рассказывай дальше». Артем принял свиток, развернул его и прочитал длинную непонятную фразу, после чего свиток исчез. «С чего это он так расщедрился?» – спросил Артем. «Потом расскажу», – отмахнулся Артам. «Ты давай рассказывай, мы на свадьбу к тебе едем». «Да, свадьба», — помрачнел Артем. «Тут у нас гражданская война. Брат царя Егемон поднял бунт и хотел стать сам царем. Сам он погиб, но его поддержали великие дома. У них дружины в долине, сейчас они засели в своих крепостях и копят силы. С гор приходят горцы, одержимые демонами. Одну волну я отбил, так что не знаю, как мы будем праздновать». «Разберемся», — решительно заявил Артам. Тебе же не нужно получать разрешение на брак у этих великих домов? Уже нет, но и власти в царстве у меня тоже нет. Тут все непросто, — повторил он. Тут, брат, демоны. И Артем рассказал ему все, что знал, и зачем он его хотел видеть. Артам сидел молча, слушал и кивал. Когда Артем закончил говорить, он произнес. Я тоже хотел с тобой об этом поговорить. Как закрыть портал, я знаю, но у нас нет всего, что нужно пробою мир инферно». «Куда?» – удивился этому слову Артем. «В инферно, брат. Так называется мир демонов», – пояснил Артам. «Охраняется он тщательно, и для того, чтобы прочитать, как их победить, нужен дракон, только ему откроется сокровенное знание». «Интересно девки пляшут», – подивился Артем. «Неужели провидение вновь сводит нас вместе? А что ты думаешь, Артам?» «Думаю, что ты где-то прав, посмотри. Без меня нет доступа к книге, а без тебя невозможно ее прочитать». В пещеру заглянул Грунь и крикнул. «Князь! Что еще?» — ответили в один голос оба князя. «Там бабы мерзнут. Может быть, пустишь их погреться». «Какие бабы?» — спросил Артему Артама. «Придворные. Я взял их на свадьбу, чтобы показать богатство и силу озер», — смутившись, ответил Артам. «А как бабы могут показать силу?» «Они что, магички?» «Нет, ну просто так сказал, чтобы, значит, видели блеск моего двора». «Понятно. Пусть заходят и сидят тихо», – распорядился Артем. «Я им печь зажгу в углу». Он встал, зажег печь, и когда появились три женщины, указал на угол. «Туда идите». Сам вернулся к Артаму. «Думаю, что тут читать не будем, Артам. Вернемся в замок царя, и там все решим». Артам кивнул. «Теперь давай решим, как распределим наши силы, Артам. У тебя гоплиты, не знаю, как ты догадался их взять, но ты молодец». «Марселон надоумил», — ответил Артам. «Сказал, что у вас намечается война, и негоже воинам в ней не участвовать». «Да? Ну что ж, благодарю его. Не ожидал». «Тогда ты прикроешь долину гоплитами и казаками, а мы отправимся в замок праздновать». Его губы тронула улыбка, и Артам ответил ему благосклонным кивком. «Раз мы все решили, то в путь, брат. Я вернусь другим путем, а разведчики проводят вас до замка. Сотню гоплитов разместишь в первой крепости, что встретит тебя на пути. Я распоряжусь». Артем поднялся и подошел к женщинам, стоящим у печи. «Леди», — поклонился он, — «простите нас за то, что заставили вас мерзнуть. Наш разговор был не для всех. Желаю вам легкой дороги до замка». Он поклонился и направился прочь, оставив женщин в недоумении. Артем скрытно принял образ небесного дракона и вернулся в замок Эгемона, нашел Аргумена и передал ему приказ остаться здесь до особого распоряжения. Сам же полетел в замок в столице царя. Теперь он с меньшей опаской перемещался, приняв облик небесного дракона. Приближаясь к замку, использовал невидимость, умение полученное от черной драконихи. Опустился на карниз башни, принял образ человека и прошел вовнутрь, где встретил Хайскара, сидящего в обеденном зале и поглощающего жареную утку. «Рассказывай», — войдя в зал, потребовал Артем. Сильно удивленный магистр вскочил и растерянно произнес. «Князь, мне не сообщали о твоем прибытии. Как ты незаметно пробрался?» «У меня свои тайны, Хайскар. Что с поджигателями?» «Поймали два десятка глупцов и повесили на деревьях». «После того, как ты захватил крепость на перекрестке, поджигатели исчезли». «Разведка докладывает, что великие дома заперлись у себя и собирают ополчение». «Думаю, к концу зимы они пойдут в наступление». «Не успеют», – отмахнулся Артем. «Прибыл Артам и Гоплиты. Они перекроют выход из долины. После свадьбы начнется поход на тех, кто не сдался. Из крепости Егемона сюда едет обоз с казной». Вышли два десятка воинов для встречи у крепости на перекрестке. Где Дионисия? Где-то в замке, князь. Хайскар еще не отошел от удивления, хотел что-то сказать, но Артем уже покинул зал. Он спустился вниз и нашел невесту на кухне, распекающую слуг и грозящую поварихам голодной смертью. Артем постоял, послушал и произнес. «Милая, зачем ты тратишь на них время и нервы?» «Кинь клич по поселкам, и сюда прибудут десятки женщин, желающих служить тебе». Поварихи, смотрящие в пол, подняли головы и испуганно посмотрели на внезапно появившегося жениха принцессы. Дионисия вздрогнула, обернулась, но быстро взяла себя в руки. «Слышали, что сказал будущий царь?» – спросила она. Артем прервал ее. «Вызывай девок, а этих гони. Они привыкли лениться с позволения умершего царя отца. Их уже не изменишь». — Пошли, есть разговор. Он покинул кухню, и следом за ним поспешила Дионисия. — Любимый, это слишком жестоко, — начала она. — Это вполне нормально, Дионисия, я уже несколько раз замечал, как ты их отчитываешь. Они, к сожалению, неисправимы, и эта привычка работать с ленцой глубоко укоренилась в них. Но не стоит беспокоиться, у нас ведь скоро свадьба, и я не хочу, чтобы ты опозорилась. — Свадьба? Когда же она состоится? — удивленно спросила Дионисия, глядя на жениха. — Когда приедут гости с озер, они уже движутся в нашем направлении. — А как же и великие дома? — не унималась она. — Они готовятся к нападению и собирают ополчение, — ответил Артем. — Забудь о них, у тебя началась новая жизнь. Найми новых слуг, и знай, сюда уже направляется казна эгемона. Он был очень богат, милая, и ты станешь самой богатой царицей так что действуй постарайся как можно быстрее управиться с этими словами он хлопнул ее по попе и вышел из коридора вернувшись к хайскару он приказал собирайся куда воскликнул хайскар встречать великого князя артама мы не можем не оказать ему полагающиеся почести у крепости наместников мехейской провинции отряд артема встретил артама с обозом и войском крепость была заперта И все внутри затаили дыхание. Артем подъехал к крепости и крикнул. «Висмарион!» Со стены выглянул облаченный в доспехи воин, узнал Артема и радостно воскликнул. «Сир, вы! А мы в осаде!» «Нет, Висмарион», Смеясь, ответил Артем. «Это союзные войска моего брата. Открывай ворота и запускай гостей!» К нему подъехал Артам. «Это твоя крепость на перекрестке?» Спросил он. «Да, та самая, что на перекрестке дорог. На восток дорога ведет к великим домам, а на запад – к месту прорыва демонов», – ответил Артем. «Заводи сотню воинов, они будут сторожить проход и останутся тут, пока ты пойдешь войной на дома. Здесь отдохнем и двинемся дальше», – распорядился Артем. Затем он повернулся к Хайскару. «Отправляй на запад два десятка воинов встречать и охранять обоз», – приказал он и заехал в замок. За ним последовали Артам и его свита. Вечером за ужином за столом сидела большая компания. Мать и дочери уже не были столь печальны и озабочены будущим, как после захвата замка. Артем уже заметил, что тут в обычае быстро забывать утраты. Жизнь приучилась миряться и приспосабливаться. Женщины стреляли глазками в командиров Артама и иногда спрашивали гостей о жизни на озерах. Роскошные одежды гостей произвели на них сильное впечатление, а светские разговоры придворных их вообще шокировали. Ночь Артём провел с молодой вдовой и остался доволен приемом. Утром он с Артамом и войсками отбыл к столице. Артам, осматриваясь по сторонам, покачал головой. — Да уж, — задочно произнес он, — тут действительно голимая беднота, брат. И как ты тут будешь править? осмотрю сестану богатеть размечтался артем и настроение в компании изменилось придворные ехали молча мужчины на конях женщины в санях у столицы их встретил почетный караул из десятка паладинов они отдали честь своему великому князю и сопроводили в замок дионисия разместила всех гостей она старалась и ее старания были замечены всеми но также все заметили что принцесса сама приказывала и управлялась со слугами. И ее сравнили с Милой. Вечером сэр Арчибальд, находясь в зале приемов у горящего и потрескивающего камина, держал в руках серебряный кубок с вином и завязал разговор. «А вы, господа, не находите, что наша хозяйка чем-то напоминает леди Милу, только моложе?» «Вы думаете?» – спросил Уильям. «А вы что, не обратили внимания? Тот же профиль и она, как леди Мила, управляет хозяйством замка» хотя тут, конечно, живут беднее, чем на озерах, слуги одеты, как бродяжки. Зато девушки тут милые и красивые», вставила свое слово леди Ирена. «Согласна», кивнула леди Энея. «И принцесса Дионисия красивее леди милой». «Только не вздумайте об этом говорить в озерной жемчужине, леди Энея», предупредила ее многоопытная жена сэра Арчибальда. «Скажем, что она беднее и моложе». «Не похоже на леди Милу», — добавил сэр Арчибальд. «Вы знаете, что здесь великие дома не поддержали брата князя Артама?» — спросил Уильям. «Да», — кивнул помрачневший сэр Арчибальд. «Князю Артама будет нелегко. Теперь я понимаю, почему Сир привел сюда свои лучшие войска. Этот союз обещает быть сильным, может, даже сильнее, чем королевство Авангор. И, может, лет через двадцать начнет влиять на политику мира». Отсюда есть выход к морю, а у Вангора его нет. А морская торговля приносит много золота и серебра, господа. Надо как-то помочь князю Артему. «А чем мы можем помочь? – спросил Уильям. Что мы можем? Мы можем дать советы и оказать практическую помощь, наладить управление землями, господа. Я думаю, что на время останусь здесь. Ты не против, милая? – спросил жену сэр Арчибальд. Артем случайно подслушал их разговор и, заходя в зал, отправился в свой новый кабинет. Ему предстояла свадьба, назначенная на третий день после приезда гостей. Раньше проводить свадебное торжество царский двор не был готов, а откладывать его на более поздний срок не имело смысла, так как гости начали бы скучать. В Ахейском царстве не было развлечений, если не считать за таковые убийства правителя или набег горцев. Само торжество прошло пышно, но со стороны невесты было немного гостей. Точнее говоря, на свадьбе присутствовали наместник Михейской провинции и вдова главы низвергнутого в небытие великого рода с дочками. Зато было много гостей со стороны жениха. Придворные, командиры отрядов гоплитов, значимые люди из казаков и молодые озерные юноши, приехавшие посмотреть на местных красавиц. Однако вместо знатных девушек им пришлось довольствоваться служанками и жительницами ближайших поселков. Свадьба прошла не так пышно, как хотел Артем, но их одарили множеством подарков. Сообщение великого князя Артама о том, что он дарит своему брату город на озерах, вызвало бурю обсуждений. Озерные знали, что этот город наполненный мертвецами, и не могли понять, смеяться им или завидовать. Торжество длилось три дня, а на четвертые сутки гости отправились обратно. Сэр Арчибальд захотел остаться и помочь в создании системы управления новыми землями. Артем согласился и назначил его министром внутренних дел, чем сильно удивил бывшего барона. Но он принял должность, получив также двух слуг. Это все, что ему дал Артем. Радость Дионисия от замужества и воцарения Артемом омрачалась тем, что великие рода не поддержали его, как того требовал обычай. Артем это видел и, улыбаясь, ответил. «Это всего лишь сила привычки следовать старым правилам. Весь старый мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы построим наш новый мир. Кто был никем, тот станет всем. Так и запишем на скрижалях наших будущих летописей». Свадебная суматоха не давала Артему сосредоточиться на решении важных задач, но он мужественно терпел, улыбался и ждал, когда все закончится. Наконец прошли бесконечные пиры, рыцарский турнир, где победителям вручали призы. Над замком даже пролетели драконы, вызвав у всех тихий ужас. Гоплиты продемонстрировали свое умение сражаться в строю. Все это было сделано Артемом для того, чтобы вселить в его молодую жену уверенность в завтрашнем дне. Наконец, они остались наедине с Артамом и погрузились в изучение книги сокровенных знаний. Надев шапку и открыв нужную страницу, Артам указал Артему на пустую страницу и сказал, «Читай». «Но здесь же ничего нет», — ответил Артем. «Ты же дракон, это должно открыться тебе». Артем несколько секунд стоял неподвижно над раскрытой книгой, а затем хлопнул себя по лбу. «Вот же глупец!» – проворчал он и изменил свою ауру с человеческой на ауру дракона. И тут же перед его глазами появились строчки. В книге сокровенных знаний было сказано, что закрыть портал может только дракон. Для этого он должен найти и уничтожить защиту портала, состоящую из двух кругов. Внешний круг – это приближенные одержимые, наделенные властью управлять смертными. Они могут для защиты портала собрать армию горцев, одержимых идеей получения власти. Второй круг защиты состоит из трех проклятых стражей портала. Сильных одержимых, способных призвать стихии огня и сеять проклятие. Но на дракона ни проклятие, ни огонь не действуют. Затем найти и уничтожить хранителей портала – это сами демонологи, проклятые маги, живущие долго за счет душ проклятых. Их нужно лишить силы портала. Надо отсечь их связь с преисподней, заблокировать эманации инферно своей печатью дракона. И последнее условие – нужен чистый, неоскверненный человек, который захочет добровольно положить жизнь и своей смертью запечатать портал. Артем и Артам встали перед большой проблемой. «Кто этот жертвенный агнец, что захочет принести себя в жертву, чтобы закрыть проход в инферно?» Прочитав это, Артем и Артам обменялись взглядами. «Как же все сложно», — произнес Артем с явным недовольством в голосе. «Слишком много усилий и затрат. Теперь я понимаю, почему нынешний дракон-хранитель не стал рисковать и решил заключить союз с демонами». «Открыть врата в ад гораздо проще, чем их закрыть». «Да, но нам такой союз ни к чему», — ответил Артам. «Должен же быть другой способ справиться с этой проблемой». «А ты задай вопрос», — предложил Артем. «Есть», — сказал он, когда Артам повторил его вопрос. «Есть другой способ. Запечатать пробой на несколько лет, но для этого нужен светлый ангел», — пояснил Артем и задумался. «Но где нам найти ангела? Может быть, ты вернешься к себе и позовешь его оттуда?» — нерешительно предложил Артам. «Как? Как я вернусь к себе?» — раздраженно спросил Артем. «Где я найду ангела? Ты думаешь, они там ходят по улицам с табличками «Я ангел»?» «Не знаю, но у нас нет ангелов», — ответил Артам. «Здесь только тифлинги. Ты дракон, тебе виднее». Может быть, там в образе дракона ты найдешь ангела? Ага, там он не сработает. На земле нет магического фона. И чудес там нет, там другие физические законы. Артам, надо думать. Допустим, я найду этих стражей в храме и прикончу их. Затем найду трех проклятых одержимых. Что дальше? Нужна чистая жертва. Самому, что ли, нырять в гиену огненную? Ты без меня тут справишься? Спросил он Артама. «Даже не думай. Давай пойдем другим путем», произнес Артам. «Каким?» Скептически искривил губы Артем. Артам спросил. «Как ослабить демонов, если нельзя закрыть пробой в инферно?» И сам же ответил. «Смотри страницу 103». И стала листать книгу. «Снова чисто», произнес он. «Это для тебя, Артем». Артем всмотрелся в появившиеся строки. «Чтобы ослабить демонов, нужно уничтожить тех, кто управляет умами людей. Это внешняя стража. Затем убить трех стражей портала и запечатать место, где обитают демонологи-осквернители, печатью власти. Выселить жителей с территории под властной демоном, и сила демонов станет гораздо слабее». «Ну, – произнес он, – частично надо делать одно и то же». Уничтожить стражу внешнего круга, затем стражу портала и закрыть магов-осквернителей в их обители, запечатав вход своей печатью. Только где взять эту печать? «А что, у тебя, как у дракона, нет такой печати?» – спросил Артам. «Нет», – ответил Артем. «Загляни в свою книгу, где ее брать?» Артам повторил вопрос Артема, и тот стал читать. Чтобы получить печать дракона, печать его власти, нужно убить дракона, обладающего такой печатью. Для этого вызвать его на поединок, издав крик предвестника, и мысленно пожелать в сопернике такого дракона. Он прочитал все это вслух. «Однако, как все сложно!» — покачал головой Артам. «Что это за дракон такой?» «Думаю, что дракон очень сильный, и кончить такого будет трудно, если вообще возможно. С моей-то силой. Я только-только стал драконом, а они растут тысячелетиями». «И что делать?» – спросил Артам. «Что-что? Искать такого дракона. Может быть, в книге есть информация, как победить дракона, обладающего печатью власти?» «Сейчас посмотрю», – оживился Артам и стал листать страницы. «Вот, читай». Указал он снова на пустой лист. «Странно», – произнес Артем, – «что у драконов нет такой книги». Но опустил взгляд и стал читать. «Чтобы победить дракона, обладающего печатью власти, нужно увидеть его слабое место. У каждого дракона есть слабое место, но оно спрятано от взгляда противника». Артем остановился. «Надо же, слабое место», – произнес он. «И где оно у меня?» И тут же от неожиданного откровения вскрикнул. «Ничего себе!» «Где у тебя слабое место?» — уточнил Артам. Артем посмотрел на него и хмуро ответил. «Не скажу, это секретная информация. Тут больше ничего нет. Спроси у книги, как обнаружить слабое место дракона». «Читай», — перелистнув страницу, ответил Артам. «Ага». «Все, как всегда, скрыто в тумане неопределенности», – прочитав, ответил Артем. «Нужно, брат, знать заклинания или иметь умение тайное знание?» «Упс, а ты знаешь, что за умение передал мне Иль?» «Нет, какое?» – спросил Артам. «Видеть тайное, вот какое!» «Ну а при чем здесь тайное знание?» – спросил Артам. «Может, подойдет?» – пожал плечами Артем и усмехнулся. «Сейчас проверим». «Эй, двое из ларца одинаковые с лица! На выход!» Из сумки вылезли черная дракониха и сват. Артем вскинул брови. «Вы что, близнецы? Я Степку звал!» Красотка лизнула Гремлона в щеку и, опустив голову в сумку, вытащила спящего Степана. «Этого?» – спросила она. «Этого самого. Так, сейчас будет проводиться научный эксперимент, поэтому не шевелитесь!» Артем посмотрел в упор на красного дракончика, недовольного, что ему не дали выспаться, и мысленно спросил «Какое слабое место у Степы?». Дракончик моментально проснулся, стал настороженно вертеть головой, а Артем получил знание «Слабое место красного дракона – это область на затылке под бронированным гребнем. Если его поразить, дракон погибнет». «Ты чего завертел головой, Степан? Чего засуетился?» спросил Артем. «Я-то?» — дракончик нервно передернулся. «Я почувствовал опасность. Меня кто-то как рукой пощупал». И он поежился. «Тут кто-нибудь есть?» — спросил он. «Нет, только мы. Лезь в сумку». Артем потер руки, посмотрел на безмятежную красотку и мысленно задал тот же вопрос. Ответ появился снова в виде откровения. Слабое место у дракона на затылке под защитным гребнем. «Хм, а почему у меня с левой стороны под крылом?» — задумался Артем, наблюдая, как завертелась красотка. Она зашипела и исчезла. «Ну что, узнал?» — шепотом спросил Артам. «Вроде да, но все это странно и никак не проверишь». «Я предлагаю тебе вызвать на бой соперника без печати и проверить на нем», — предложил Артам. Артем хотел послать его подальше, но на полусловии остановился, задумался, затем вытащил Гремлона и в лоб спросил. «Сват, ты знаешь, где у драконов слабые места?» «Нет», — ответил тот. «А если этот вопрос я задам во время нашего путешествия к очередному сопернику?» — спросил Артем. «Тогда?» — протянул Сват. «Даже не знаю. Да и откуда мне знать про драконов?» «А откуда ты знаешь про электричество и плазму?» – спросил Артем. «У вас, у гремлонов, знания в воздухе болтаются, только подхватывай. Я хочу положить жертву для неси деньги и получить защиту слабого места. Как думаешь, получится?» Гремлон вытаращился на Артема. «Никогда такого запроса не было», – произнес он. «Я все же попробую», – тут же отозвался артом «У меня жена Гремлонка, и нам нужен жертвенник Гремлонам. Он огляделся, увидел столовый комод и произнес «Пойдет, превращу его в жертвенник». Артам встал, на глазах удивленных Артема и Свада направился к шкафу, покрутил руками и произнес «Жертвенник готов, клади Артем подношение и задавай свой вопрос». «Нет, я положу», – остановил он сам себя, – «и спрошу, я все-таки родственник». Свад от таких слов скривился, словно подавился лимоном. Закончив с жертвенником, Артам повернулся и, улыбаясь, произнес «Теперь остается только ждать. Чем займемся?» «Я к жене, а ты жди ответа», — ответил Артем и, понимая, что уже поздно и пора расходиться, зевнул. Он прикрыл рот ладонью, помахал на прощение рукой и вышел из комнаты. Когда Артем переступил порог спальни, то почувствовал, что в воздухе витает аура загадочной романтики. Воздух благоухал ароматом масел. На постели его ждала жена, окутанная полупрозрачным шарфом из заморского шелка, словно сотканным из самого эфира. Ее глаза, полные томного ожидания, встретились с его взглядом. — Я уже заждалась тебя, мой муж! — прошептала она, протягивая к нему руки. В эту ночь Артема разбудил незваный гость, возникший из теней комнаты. Артем открыл глаза и увидел перед собой Нарну, богиню, улыбающуюся загадочной улыбкой. «Ты? Снова?» – недовольно бросил он, садясь на кровать. «Что на этот раз?» «Вставай, Артем, есть важный разговор. Понимаю, что молодая жена отнимает много сил, но не забывай о том, что ты меч царства», – произнесла она. «Разве можно забыть, уважаемая богиня? В долине бунтуют великие дома, одержимые истекают с гор, чтобы поразить все живое. Я даже не знаю, кто тут хозяин». «Все так, мой герой, и ты будешь решать все эти проблемы, а мы тебе поможем», – произнесла она. Ее голос звучал чарующе, как шепот ветерка в саду. Он увлекал в мир тайны сладких грез, лишал возможности обдумать свои слова, но наведенное наваждение не действовало на Артема. Он умысленно усмехнулся, богиня применила тяжелую артиллерию против него, бесстыдно и нагло. «А кто это мы?» — спросил Артем, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. — Мы, сестры, — ответила Нарна. Он поднялся, потянувшись к штанам, но богиня небрежно отмахнулась. — Не надо. Я тебя видела во всех обличиях. Сама она была в прозрачном пеньюаре со складками, который немного прикрывал тело и заставлял додумывать, что скрыто под завесой невесомой ткани, и Артем понял, что этот разговор будет действительно серьезным. Не зря же она так расстаралась соблазнить его. Артем взял простыню, укрылся ею и шагнул к Нарне. Она взяла его за руку, и они шагнули в пелену, окутанную таинственным светом. — Пойдем в бассейн? — предложила Нарна, но Артем отказался. — Спасибо, я уже принял ванну. Говори, что хотела. — Ну, не здесь же, — улыбнулась она. — Пошли в спальню. — Нет, давай уж посидим на диване. — «Обиделся на то, что я не проводила тебя подземными тропами?» «Сыря, Артем!» «Мы, богини, не можем просто так помогать людям, а ты наполовину человек!» «За помощь нужно расплатиться, таков закон!» Произнесла она, и в ее глазах мелькнула тень сожаления. «Я предлагал плату», — ответил Артем, чувствуя, что что-то не так. «Ты сам не понимал, о чем говорил», — ответила Нарна. «Думаешь, так легко закрыть портал в мир демонов? Ошибаешься. Если бы это было просто, то я давно его закрыла бы, но мне это не под силу. Люди сами призвали демонов сюда, людям и выгонять. Ни ты, ни мы не сможем». Артем почувствовал неискренность в ее словах, но не стал обличать ее. Они прошли в комнату с диваном и сели. «По отдельности мы не сможем закрыть пробой, но вместе у нас может получиться», – произнесла Нарна. Ее голос звучал, как тихий шепот ветра. «Артем, я пришла договориться с тобой. Мы тебе поможем с порталом, а ты, когда станешь полноценным драконом, примешь нас в свою команду. Что скажешь?» Артем использовал умение видеть тайное и увидел истинные намерения пробудившихся богов. Они хотели, пользуясь его незнанием законов мироздания, заставить его разделить с ними власть над миром. Что будет после, он мог только предполагать, но понимал, что это неправильно. Он задумался и, наконец, хорошо все обдумав, спросил. «Чем конкретно вы мне поможете?» «Мы поможем тебе победить стражей портала и войско одержимых «Поверь, это много», — произнесла Нарна полным уверенности голосом. Артем кивнул и ответил, «Да, много, но не настолько, чтобы взять вас в свою команду. Могу предложить только, что не буду отправлять вас в забвение и буду покровительствовать вам». Нарна не ожидала такого ответа и не справилась с эмоциями. Ее лицо на миг гневно перекосилось. Она хотела ответить что-то резкое, но сдержалась. «Зря ты так, Артем», — вымученно произнесла она. «У тебя будет время подумать». Артем вновь кивнул. Он не хотел сей час обострять отношения и сделал вид, что не понял истинные цели и предложения богини. Он еще кивал, когда его выбросило в комнату. Он стоял у камина и смотрел на огонь. «Что за мир? Никому веры нет», — подумал он. «И боги пытаются сжульничать. В общем, наверное, везде так. Обмануть лоха не грех». Он сел у камина и услышал, как по полу зашлёпали босые ноги, Сзади его обняли нежные руки. «Не спишь, любимый?» спросила Дионисия. «Разбудили», — ответил Артем. Нарно приходила. «Зачем?» Он почувствовал, как напряглись руки жены. «Боги торгуются за свое будущее», — ответил он. «И что?» осторожно спросила Дионисия. «Их будущее зависит от тебя?» «В какой-то мере, да, зависит, но это само будущее покажет. А пока пошли в постель». Он встал, поднял на руки Дионисию и отнес в постель. — Я беременна, — прошептала она. — Я знаю, — целуя ее в ушко, — ответил он. Утром за завтраком Артам, словно заговорщик, делал Артему странные знаки глазами. То широко раскрывал их, то косил в сторону двери. Наконец, не выдержав, Артем спросил. — Что ты хочешь, брат? — Нам нужно поговорить. — С таинственным выражением на лице ответил Артам, улыбаясь внимательно наблюдавшей за ним Дионисии. «Говори, что хотел сказать», — предложил Артем. Артам, виновато посмотрев на жену Артема, негромко произнес. «С глазу на глаз». «Хорошо, после завтрака я зайду в твои покои, брат», — ответил Артем. Дионисия тревожно посмотрела на мужа, но тот, успокаивая ее, положил руку на ее руку и ободряюще улыбнулся. «Все в порядке, милая, государственные дела, не переживай», — пояснил он. Она кивнула, показывая, что поняла, и расслабилась. В покоях, выделенных великому князю, раньше они принадлежали царю, Артам запер дверь и горячо заговорил. «В общем, дело такое, Артем. Чтобы защитить свое слабое место, вернее, слабое место дракона, нужно добыть сердце дракона. Оно в виде красного кристалла. Потом его нужно отправить к гремлунам с пожеланием внедрить в него защиту слабого места. После этого оно при применении исчезнет, а ты получишь защиту. Вот, у тебя есть сердце дракона? — У меня? — удивленно переспросил дракон. — Откуда? — Нет, конечно. — Нет, конечно, есть. — Так есть или нет? — нахмурился Артам. — Мое сердце человека есть, а сердце дракона... — Даже не знаю. «Но если и есть, я его вытаскивать не буду». «А как тогда быть?» Растерялся Артам, походил по комнате и неожиданно спросил. «Может быть, ты его добудешь, заодно проверишь, действует ли на больших драконов твое умение видеть тайное?» «Ну, ты и сказал. Ты понимаешь, что это значит? Это такой риск?» «Артем не договорил, потому что вселенную потряс торжествующий крик победителя». Правда, его могли слышать только Артем и другие драконы, для остальных же ничего не произошло. Но этот крик оглушил Артема, заставил его полыхнуть яростью и огромным желанием наказать негодяя, посмевшего бросить вызов всем драконам за его дерзость. Он надул щеки и, не сдержавшись, тихо рыкнул. Испуганно глядевшись, он подумал, что пронесло, но тут сверху на него упала туша и потащила его, преодолевая все преграды, словно это был непрозрачный воздух. Артём с сожалением выдохнул остатки воздуха и укорил себя за несдержанность, но ничего уже нельзя было поделать. Он пронёсся в вихре энергии и был сброшен с большой высоты. Машинально приняв образ небесного дракона, он притормозил падение, медленно опустился И огляделся. Под ним был песок, а вокруг, куда можно было кинуть взгляд, простиралась песчаная пустыня с барханами. Он еще осматривался, когда в нем сработал инстинкт самосохранения. Он принял облик человека, упал в животом на горячий песок и стал зарываться. И сразу же в метрах в сорока от него вздулась гора песка. Из-под него появилась огромная отвратительная пасть с тремя челюстями, полная стекловидных зубов, отливающих синевой. Артем не успел подумать, что это, как из песка, словно пружина распрямившись, вылетело червеобразное тело и, пролетев над Артемом, приземлилось недалеко от него. Это действительно был огромный червь, и Артем подумал. «Я что, упал на дюну?» А червь свернулся, как змея, клубком, поднял безглазую морду, и из открытой пасти высунулся змееобразный отросток, на конце которого было утолщение, а на нем что-то похожее на глаза. Этот отросток, словно живой, стал медленно поворачиваться из стороны в сторону. «Меня ищет», — подумал Артем, и почувствовал, что его в живот сильно толкают. Он, не спуская глаз с червя, сместился в сторону И тут над пустыней раздались громкие ругательства. «Артем, тьфу, ты снова на меня упал! Чтоб ты на минус десять сократился, когда это закончится!» Артем обмер, схватил свада за шиворот и прижал лицом к песку, а отросток мгновенно среагировал на шум и повернулся в его сторону. Сват продолжал отплевываться и вертеться. Артем, понимая, что им обоимся и час придет конец, недолго думая, размахнулся и отбросил Гремлуна подальше от себя. «Вонючий случай», — вспомнил Артем земную присказку и с раздражением подумал. «Когда я научусь сдерживать свои эмоции?» Он лежал, вжимаясь песок, а отросток из пасти монстра наблюдал, как летит, вертится и орет Гремлун. Артем понял, что червь приготовился к прыжку и, вспомнив про двух спутников, заставил их появиться перед ним. Дракончики увидели червя, громко испуганно заорали и, взлетев, стремительно полетели в разные стороны. Это спасло Артёма и Гремлона. Отвлечённый на новые звуки червь остановился и стал водить отростком в разные стороны. Он явно не ожидал присутствия стольких шумных существ. Но мог видеть ауры драконов, как Артём видел его ауру, а дракончики применили свои умения. Красотка затрясла своим шипастым хвостом и напустила страх. Он пробрал и Артёма. Стёпа создал иллюзию огромного красного дракона и громко яростно зарычал. А сват кувыркался в песке, отплевывался и, не видя ничего, матерился земными ругательствами с приложением научных терминов. Но червь на него даже не обращал внимания, как и на Артема, который тут же поменял ауру дракона на ауру человека и стал засыпать себя песком. Наконец, червь выбрал соперника и рванулся к красотке. Та заполошно забила крыльями и исчезла. Червь прыгнул метров на пятьдесят вдаль, пролетел над сжавшимся Артемом и выстрелил своим отростком, который оказался чем-то вроде языка. Он вытянулся на добрых десять метров, а то и больше, как подумал Артем, наблюдавший всю эту картину, и промахнулся. Взаревев от обиды и ярости, он ринулся мордой вниз и мгновенно зарылся в песок. Артем вернул ауру дракона и пожелал увидеть слабое место червя, и тут же под песком он увидел красное свечение, и оно быстро приближалось к Артему. Артем в попыхах принял образ ледяного дракона и взмыл в тот момент, когда из песка на том месте, где он лежал, появилась огромная воронка, и туда посыпался песок. Затем пасть выстрелила этим песком в Артема. Тучи песка с огромной скоростью устремились к нему. Артем отчаянно закричал и замахал крыльями, затем сложил их и по косой спланировал вниз, избежав встречи с летящим вверх песком. Артем расправил крылья и тут понял, что летит прямо к извивающемуся отростку языку. Времени сменить направление уже не осталось. Он перевернулся и, пролетев под отростком, рубанул его хвостом. Чешуйки на теле ледяного дракона были стекловидной формы, с острыми краями, хвост усыпан такими же лезвиями. Артём Артем пролетел прямо перед мордой червя и срезал отросток напрочь. Затем ледяной дракон снова перевернулся и взмыл вверх. А червь взревел, не стал преследовать наглую мошку, а неожиданно снова зарылся в песок и пополз от дракона подальше. Но Артем видел красный огонек и под песком. Он спланировал над ним и, чуть притормозив, стал создавать пилу резонатора между когтями лап и увидел, что в образе дракона энергии это умение забирает гораздо больше. «Но, значит, и сильнее будет», — подумал он, затем выпустил визжащую, как сто чертей которых облили святой водой, пилу. Она материализовалась в виде крутящегося полупрозрачного круга и врезалась в песок, прошла глубже, догнала червя, врезалась в его плоти и, к удивлению Артема, продолжила свою работу. А червь выметнулся из песка, взлетел вверх, оттолкнувшись от песка, а на его теле появились небольшие кожистые крылья. Несмотря на маленький размер, они держали его в воздухе. Он собрался улететь. «Ну уж нет», — зарычал Артем. В том месте на теле червя, где пульсировал огонек, зияла большая рана. Артем с криком боевого клича ринулся сверху на медленно летящего над песком червя и обрушился на него. Он весь погрузился в разверзнутую плоть, ухватился когтями, сунул морду в развороченное нутро и пастью ухватил светящийся предмет, затем вырвал его. Отпустил червя и торжественно взмыл вверх. Червь, потеряв огонек, свалился вниз и стал исходить дымом с запахом корицы. Артем опомнился и снова ринулся на умирающего дракона пустыни. Припал к его телу и стал жадно поглощать этот дым. Его стало распирать счастье от победы, восторг, который невозможно описать словами. Он чувствовал в себе гордость победителя всех противников, непомерную силу и несокрушимое могущество. Хотел громко и трубно возвестить об этом всему миру, но только промычал ум. Предмет в пасти не дал ему поведать миру и вселенной о своей победе над песчаным драконом. Артем выломал ему с десяток зубов и, сжимая их в лапе, запрыгал на поверженном противнике, продолжая мычать и мытать головой. Из песка вылез сват и удивленно спросил «Это кто? Это что?» Рядом с Артемом опустились подросшие дракончики и стали вылизывать себя от песка. Артем начал успокаиваться и вытащил из пасти красный кристалл величиной с голову взрослого человека. «Так вот оно, какое сердце дракона!» – изумленно подумал он. Внезапно налетевший темный силуэт подхватил Артема и потащил обратно в мир людей, демонов и мелких богов. Как всегда, обратный полет был более длительным и спокойным. Артем, держа кристалл у груди, изучал новые умения. Он отказался от идеи принять образ песчаного дракона, считая его слишком устрашающим. Однако его заинтересовала могучая длань дракона, которую он мог бы использовать в своих битвах. Удивляясь, он подумал, что у этого огромного червя-переростка должно быть еще много других умений. Но потом он осознал, что червь не тратил время на пустяки, а сосредоточился на длани дракона и плевке песком, который был недоступен для Артема, так как он не захотел перенимать умения превращаться в песчаного червя. Погруженный в размышления, он вернулся в замок и оказался рядом со стоящим и ошеломленным видом Артамом, который смотрел на него, разинув рот. Артам молчал, а Артем огляделся, увидел кристалл в своих руках и протянул его Артаму. «Вот сердце дракона, брат, передай его своей жене». Артам захлопнул рот и спросил, «Откуда оно у тебя? Ты же говорил, что не имеешь сердца». «Я последовал твоему совету и напал на дракона сердцем, победил его и теперь вручаю тебе как ценный приз». «Вот оно что! А я-то думал, куда ты пропал так неожиданно? Пока оглядывался, ты вернулся и держишь этот кристалл в руках. И знаешь, ты светишься». «Как свечусь?» – обеспокоенно спросил Артем. «А так, вокруг тебя сияет еле видимый свет. Это что-то новое в тебе» артем огляделся и увидел что на нем аура дракона он убрал ее и свечение исчезло упс изумился артам теперь свечение погасло энергия кончилась нет брат это светилась моя аура дракона она стала больше моего человеческого тела вот оно и светилось да надо будет с этим разобраться негоже если все будут видеть это свечение ты чего замер внезапно спросил артем артама «А что надо делать?» – в ответ спросил тот. «Как что? Отправляй сердце греймлоном». «Да, я сейчас», – засуетился Артам, подошел к комоду, поколдовал, кинул мешок с жемчугом на поверхность комода, и тот вместе с кристаллом исчез. «Какие у нас дальнейшие планы, брат?» – спросил Артам, повернувшись к Артему. «Воевать будем, брат. Времени мало, нужно успеть за зиму привести в покорность великие роды сделав их маленькими, и надо заставить горцев спуститься в долину. Ты займешься вместе с Хайскаром долиной, а я горами. Тебе что, воины не нужны?» – удивленно спросил Артам. «А что они там сделают против демонов, Артам? Сам понимаешь, ничего. Я буду охотиться за жирной рыбой». «Ты поедешь на рыбалку?» – изумился Артам. «Да вот еще. Я полечу ловить одержимых». «Есть такая поговорка на земле». «Странная у вас поговорка», — покачал головой Артам. «Непонятная? Ну да ладно». «Хайскар знает, что он в моем распоряжении». «А кто тебе указ, брат?» — рассмеялся Артем. «Иди, дай приказ. Пусть берет под свое управление и паладинов, и фалангу. Он знает, что делать, а ты можешь ехать с ним или остаться тут». «А можно я вернусь на озера?» — спросил Артам. Артем посмотрел на Артама и снова рассмеялся. «Брат, кто из нас великий князь, ты или я? Делай, как считаешь нужным». «Ну, я это...» — замялся Артам. «Просто спросил, может, я нужен тебе тут?» «Нет, брат. Вижу, ты хочешь посетить мертвый город. Поезжай к себе и забери охрану из паладинов до реки. Я выделю разведчиков, у них тут лодки, так что быстро тебя доставят до озерной жемчужины». «И не забудь попрощаться с моей женой!» Артем погрозил Артаму пальцем. Тот кивнул и широко улыбнулся. «Как получу обратное сердце, так уеду», — ответил он. От скуки Артем решил прогуляться по замку и отправился на кухню, где его встретил повар Ширас, который топал ногами и размахивал руками. «Что случилось, Ширас?» — спросил Артем. «Сир, эти поварихи совершенно не хотят учиться». «Они постоянно делают ошибки и пытаются схалтурить», — ответил повар. Артем присмотрелся и узнал поварих, которых он предлагал Дионисии уволить. «Подожди, раз, я сей час приду», — сказал он и отправился на поиски Дионисии. Однако по пути он встретил невесту Аргумина Мицарию. «Стой», — остановил он спешащую девушку. «Куда ты так спешишь?» «Я?» Испуганно воскликнула Мицария, прижимая руки к груди. «Никуда?» «Странно, сама куда-то бежишь». «Ладно, скажи, ты можешь нанять новых поварих взамен старых?» «Конечно, Сир, а когда это нужно сделать?» «Еще вчера». Глаза девушки расширились от удивления. «Как?» – спросила она. «Быстро, и нужно куда-то пристроить старых поварих. И вообще, ты можешь стать ключницей здесь?» «Могу, если Сира царица позволит». «Я приказываю тебе стать ключницей и заняться кухней, а то Ширас уже начал нервничать. Пошли со мной», — сказал Артем, решительно шагая на кухню, за ним поспешала молодая вдова. Когда они зашли на кухню, Ширас швырялся клетками с гусями. «Недоноски, криворукие тупицы!» — орал он и, схватив луковицу, кинул ее в молодую помощницу повара. Та пискнула и выбежала из кухни в подсобку. «Так, всем тихо». — приказал Артем. — Шераз, у нас новая ключница, леди Мицария. Она наберет новый состав поварих, а этих определит по своему усмотрению. Занимайся, Мицария. Артем окинул испуганных девиц грозным взглядом и направился прочь. Дионисию он нашел в подвале, где располагалась царская казна. Большая комната сокровищницы была открыта, и Дионисия лазила по сундукам, причитая. Артем вошел и спросил. «Что, мало? Жалуешься?» Около сокровищницы находился угрюмый Гарстромар. Он кинул взгляд на Артема и отвернулся. Дионисия жалобно посмотрела на него и ответила. «Я не смогу все это посчитать, а без счета оставлять нельзя, разворуют». «Кто разворует?» – удивился Артем. «Да хотя бы вот новый управляющий. Почему ты со мной не посоветовался?» – немного возмущенно спросила Дионисия. «Господин Гарстромар Диониси обречен моим высоким доверием. Вот кому ты доверяешь, те и оказываются никудышними и ленивыми бездельниками. Почему ты не выгнала поварих, а? Я же приказал тебе убрать их из дворца. Теперь на кухне орёт Ширас и обещает бросить все и уйти. А кто будет готовить царские блюда, эти дуры, которых ты пригрела?» «Значит так, ты царица и должна царствовать. У тебя теперь есть ключница. Все хозяйственные вопросы она возьмет в свои крепкие руки». «Кто?» – удивилась Дионисия. Мецария, невеста Аргумена». «Это вдова, с которой ты делил постель?» – недовольно спросила Дионисия. Артем не смутился. «Я выполнял воинский долг», – ответил он. «И чтобы не навлечь на себя позор, как победитель, я должен был кого-то усмирить». Невинных брать не стал, взял вдову. Это политика, Дионисия. Если я буду щадить бунтовщиков, они обнаглеют. Это урок всем великим домам, Дионисия. Они должны знать, что будет с их женщинами. «Странные у вас порядки», вздохнула женщина. «Мог бы поручить это дело другим». «Другие, Дионисия, смиряли других, все по чину». «Ладно, я понимаю», и она смиренно согласилась. Пусть будет ключницей, но в постель к тебе пусть не лезет. — А зачем? — удивился Артём. У нее теперь есть жених. — Иди к себе, я скоро приду. Поговорю с господином Гарстромаром и приду. — А сокровищница? — её закроет мой управляющий делами и принесет ключ тебе. Денисия вздохнула и вышла. — Спасибо, Сир, что заступились. Эти женщины... «Да-да, понимаю, мы только начали править. Она привыкла, что все вокруг воровали. Вот хочет все взять под свой контроль. А так как она женщина добрая, пригревает у себя всяческую шваль ленивую. Мы это исправим, обещаю вам». Управляющий поклонился с достоинством и спросил. «А можно мне найти себе жену, сир?» «Хоть две, Гарстермар, если сможешь ублажить их». И громко рассмеялся. Гарстармар оценил его шутку и рассмеялся в ответ. «С двумя не справлюсь, а вот с одной могу».